Глава 5. На проходной киностудии их встретил утончённый молодой человек в элегантном костюме. Ярослав Куркин, ассистент продюсера, представился он. Его глаза настороженно щурились на следователя, однако при виде Рослова-майорова ласково распахнулись. Можно Славик, прошу за мной. по запутанным коридорам и лестничным переходам. Славик провёл следственную оперативную группу к солидной стальной двери. За ней располагался офис продюсера, состоявший из коридорчика с санузлом, приёмной и собственно кабинета. Славик помог Елене снять шубу, похвалив качество меха, и любезно распахнул дверь в кабинет. Из-за стола на встречу следователю шагнул лысый мужчина с круглым лицом и сантиметровой бородкой. Его ладонь казалась потной, а глаза прятались под надбровными дугами в поисках трудного решения. Ужас, кошмар, огарошил он, протягивая визитку. Я примчался сразу, как мне позвонили. Филипп Матвеевич Сонин, главный продюсер, прочла Елена и представилась в ответ. Гоше вы уже знаете. Указал Сонин на режиссёра Чентурия, затаившегося в кресле и нервно дёрнул руками. "Госпожа следователь, я как деловой человек сразу спрошу, что от нас требуется? Назвать убийцу", спокойно парировала Елена. Сонин дёрнулся, как от пощёчины, посмотрел на застывших у входа оперативников и после паузы выдавил: "На что вы намекаете? Это ваша работа. Мы все, Гоша подтвердит, в полном недоумении". Тогда начнём по порядку. Расскажите о Милине Рудаковой. Петеля надвиглась по кабинету, рассматривая обстановку. Какие у неё были проблемы на студии? Враги, завистники, не угрожал ли кто-нибудь ей? Да ничего особенного, Филипп Сонин суетился, не находя себе места. Конечно, у нас тут не монастырь, где все братья и сёстры. Между актёрами всегда есть тёрки, а когда имеешь дело с актрисами, продюсер вспохватился, словно наговаривал лишнего. Но в сегодняшнем проекте Рудакова утверждена на второстепенную роль. Какая уж тут зависть? Хотя первоначально Гош её рассматривал на одну из главных ролей. Она сама настояла на пробах, у неё была успешная роль в прошлом году, поспешил уточнить Чентурия. Милена хорошая актриса, но её подвела мимика, точнее, отсутствие мимики. Она сделала пластику, уменьшила нос, увеличила губы, и в результате её улыбка потеряла обаяние. Если бы мы снимали современную жизнь, на роль глупой жены олигарха или светской львицы она бы подошла. Но у нас историческая драма. Рудакова сделала пластическую операцию. Заинтересовалась Петелина, остановившись около большого сейфа, выделявшегося среди кабинетной мебели. Все актрисы на этом помешаны, но Милене не повезло. Сонян выпятил губы и подёргал себя за щёки. Тут накачали, а тут перекосило. Давайте уточним. Вы пообещали Рудаковой главную роль, но не дали. Петелена задержала взгляд на продюсере и затем внимательно посмотрела на режиссёра. Первым ответил Чентуря. Он встал из кресла, но продолжал смотреть на следователя снизу вверх. Кино это крупный план, понимаете? Если в театре актриса может до пенсии играть Джульетту, от камеры ничего не скроешь. В отличие от заискивающего режиссёра, продюсер говорил резко, рубя воздух ладонью. В работе у меня друзей нет. Я должен не угождать актёрам, а отбить деньги. Кино это бизнес. К располившемуся продюсеру подошёл ассистент с мобильником в руке и шепнул что-то на ухо. Репортёра потом отмахнулся Сонин. Лучше предложи гостям напитки. Чай, кофе или что-то покрепче? Охотно откликнулся Славик. тронул рукой Майорова, ласково заглядывая ему в глаза. Все согласились на кофе, а пешивший Иван промолчал. Когда ассистент вышел, Сонин с улыбкой пояснил удивленному оперативнику. «Славик любит военных, красивых, здоровенных». «Любит? Это в каком смысле?» «У нас творческий коллектив, полная толерантность», – многозначительно изрек Сонин. «А как насчет ревности?» – вернула разговор в прежнее русло Петелина. Что скажете о личной жизни Рудаковой? С кем она спала? Не со мной это точно. Мужа у неё нет, продюсер кивнул режиссёру. Ты как? Ничего такого, поспешно отгородился руками Чентурия. Мой славик тоже отпадает. Об остальных поговорите с актёрами. Когда вы видели Рудакову в последний раз? Продюсер задумался, потеряв лоб. Вчера вечером мельком, она хотела со мной поговорить, ожидала в приёмной, но я спешил. Даже с Вадиком Сорокиным не перекинулся пары слов. Сорокин? Кто это? Не знаете Вадима Сорокина? удивился Сонин. Известный актёр. Он был со мной там, около машины, напомнил Чентури. Елена вспомнила красивого молодого мужчину с пронзительным взглядом, бледным лицом и мужественным небритым подбородком. Ну, конечно, она его точно видела в каком-то фильме. У Вадима Сорокина главная роль в нашем проекте. Вчера он был рядом с Миленой, когда я уходил, объяснил продюсер. Как его найти? Для этого у меня есть помощник. Сонин указал на ассистента, который предлагал Майорову особый кофе с корицей. Слава, ты видел сегодня Вадика Сорокина? Он заходил, взял бутылку коньяка из наших запасов. Что поделать? Ужасный день, понимающе покачал головой Сонин. Сейчас он поправляет нервы где-нибудь в гримёрках или в штаб-квартире. Славик покажет. Петеляна решила поговорить с актёром, пока тот не напился. Сделаем паузу. Наш эксперт пока снимет ваши отпечатки пальцев. Это законно? насторожился Сонин. Вы же хотите узнать, кто убийца. В ответ на её вопрос озадаченные киношники переглянулись. Следователь ответила сама. А я не только хочу, но обязана. Она дала указания оперативникам опросить подсобных рабочих, а сама в сопровождении Славика направилась в загадочную штаб-квартиру.